Глава седьмая. Гаврош глубокомысленно вычисляет расстояние. Мариус сдержал свое обещание. Он запечатлел поцелуй на бледном челе умершей, покрытым каплями холодного пота. Это не было изменой Казетти. Это было только нежным братским прощанием с многострадальной душой. Не смотрел он на письмо, переданное ему Ипониной. Он сразу почувствовал, что это письмо скрывает для него очень важное. Он с нетерпением жаждал узнать его содержание. Таково уж человеческое сердце. Едва несчастная девушка, спасшая ему жизнь, успела навеки закрыть глаза, как Мариус уже стал стремиться к той, которую любил. Он тихо опустил на землю тело умершей и ушел из закоулка. Какой-то внутренний голос говорил ему, что не следует вскрывать письмо той перед трупом этой. Он поспешил в кабак и подошел к одной из свечей, горевших в нижней зале. Письмо оказалось коротенькой запиской, сложенной и запечатанной с чисто женским изяществом. Адрес, написанный тонким женским почерком, был следующий «Господину Мариусу Пон Мерси, у господина курфирака улица Верери, номер 16». Мариус сломал печать и прочел содержание записки. «Дорогой мой, увы, Отец желает, чтобы мы уехали сейчас же. Сегодня вечером мы будем на улице Ом-Арме, номер 7, а через неделю уже в Англии. Казетта, 4 июня. Невинность этой любви была такова, что Мариус только в первый раз видел почерк Казетты. Историю этой записки можно рассказать в нескольких словах. Все было делом Ипонины. После вечера 3 июня заботой этой девушки стало расстроить замыслы своего отца и его товарищей бандитов относительно дома на улице Плюме и разлучить Мариуса с Казеттой. Она поменялась лохмотьями с первым попавшимся молодым шалопаем, которому показалось очень забавным переодеться самому женщиной, а женщину увидеть в своем рабочем отрепье. Эта японина бросила жану Вальжану на Марсовом поле предостережение, выразившееся только в одном слове – «Переселитесь». Вернувшись домой, Жан Вальжан под влиянием этого предостережения сказал Казетте, «Мы сегодня вечером переезжаем с Туссен на улицу Ом-Арме, а на будущей неделе будем в Лондоне». Ошеломленная этим неожиданным ударом, Казетта в торопях черкнула выше приведенные строки Мариусу, а потом призадумалась относительно того, каким способом передать записку по адресу. Она никуда не выходила из дома одна, а ту Туссен, если попросить ее отправить записку, непременно поставила бы хозяина в известность. В пылу этой тревоги Казетта вдруг увидела сквозь садовую решетку, переодетую рабочим ипанину бродившую вокруг сада. Подозвав молодого блузника, Казетта отдала ему записку вместе с пятью франками и попросила снести записку по адресу, а деньги оставить себе в качестве вознаграждения за труд. Ипонина взялась исполнить поручение и сунула записку в карман. На следующее утро, 5 июня, она отправилась к Курфираку и спросила у него о Мариусе, не для того, чтобы вручить ему письмо, но просто с целью увидать его, как сделала бы на ее месте каждая женщина, терзаемая безнадежной любовью и ревностью. Мы уже знаем, как она поджидала возвращения отсутствующего Мариуса или, по крайней мере, Курфирака, тоже отсутствующего дома. Когда Курфирак сказал ей «Мы идем на баррикады», в уме Эпонины блеснула новая мысль – броситься навстречу этой смерти, как бы она бросилась навстречу и всякой другой, и толкнуть туда же Мариуса. Она пошла вслед за Курфираком, удостоверилась, в каком месте сооружалась баррикада и вполне уверенная, что Мариус в обычное время пойдет на свидание на улицу Плюме, так как предупреждение его о том, что Казетты там уже не будет у нее, Эпонины, в кармане – подкараулила его там и от имени его друзей пригласила его на баррикаду. Она нисколько не сомневалась, что Мариус, приведенный в отчаяние безвестным исчезновением Казетты, последует этому приглашению. Направив его к баррикаде, панина сама вернулась на улицу Шанврери. Мы видели, что она там сделала. Она умерла с той трагической радостью, которая свойственна ревнивым сердцам, увлекающим любимого человека за собою в могилу, с расчетом, что таким образом он никому не достанется. Мариус покрыл поцелуями записку Казетты. Так она все еще любит его. На мгновение у него блеснула мысль, что теперь ему не следует умирать, но вслед за тем он сказал себе «Она уезжает. Отец увозит ее в Англию, а мой дед не дает согласия на брак с нею. Следовательно, ничего не изменилось в нашей судьбе». На мечтателей вроде Мариуса находят минуты полного душевного изнеможения, и тогда эти мечтатели принимают отчаянные решения. Жизнь в такие минуты кажется им невыносимой, и они находят, что гораздо легче умереть, чем бороться с препятствиями, воздвигаемыми судьбой. Мариусу пришло на ум, что ему осталось исполнить две обязанности. Уведомить Казетту о своей смерти и проститься с ней навеки, а затем спасти от неминуемой гибели бедного мальчика, брата ипанины, сына Тенардиа. При Мариусе был маленький портфель, тот самый, в котором находилась тетрадка, служившая молодому человеку для излияния своих нежных чувств к Казетте. Он достал из этого портфеля листок бумаги и набросал на нем карандашом следующие строки. «Наш брак невозможен. Я просил разрешения у моего деда, но он отказал. От него я бросился к тебе, но тебя уже не застал. Помнишь данное мною слово? Я сдержу его. Я умираю. Люблю тебя. Когда ты будешь читать эти строки, моя душа будет витать возле тебя и улыбаться тебе. Не имея под рукой ничего, чем можно запечатать записку, он просто сложил ее в четверо и написал адрес: Mademoiselle Cazetti Foshliwan, улица Ом Армен, номер 7. Приготовив записку, он несколько минут просидел в глубоком раздумье, потом снова открыл портфель и написал на первой странице записной книжки. «Меня зовут Мариус Пон Мерси. Прошу доставить мое тело к моему деду, господину Жиль-Норману, улица Филь-Дю-Кальвер, номер 6, в Море». Потом сунул портфель обратно в карман сюртука и позвал Гавроша. Мальчик с веселым и готовым к услугам лицом тотчас же явился на голос Мариуса. «Хочешь сделать что-нибудь для меня, Гаврош?» спросил молодой человек. «Все на свете!» воскликнул Гомен. «Боже мой, как же мне не хотеть, когда без вас я бы теперь уже и сдох!» «Видишь это письмо?» «Вижу. Возьми его. Уходи сейчас же от баррикады!» Гаврош с беспокойством стал почесывать у себя за ухом. А завтра утром передай письмо мадмуазель Казетти у господина Фашливана на улице Ом-Арме номер 7. Маленький герой ответил, «Хорошо, это-то я исполню, но боюсь, как бы вдруг без меня не взяли баррикады». «Не беспокойся», – проговорил с улыбкой Мариус, – «второе нападение на баррикаду будет сделано не раньше, как на рассвете, а возьмут ее разве только в полдень». Действительно, по всему было видно, что войска хотят дать баррикаде продолжительный отдых. Это был один из тех перерывов, которые часто приходят ночью, но за которыми бой всегда возобновляется с новым ожесточением. «А если я отнесу ваше письмо завтра утром?» – спросил Гаврош. «Утром тебе едва ли удастся выбраться отсюда. Я думаю, баррикада со всех сторон будет окружена солдатами. Иди лучше сейчас». Гаврош не находил более возражений. Он стоял в нерешительности, печально почесывая за ухом. Вдруг он со свойственной ему птичьей порывистостью схватил письмо и сказал «Ну хорошо, пусть будет по-вашему». И тут же бегом пустился по переулку Мандетур. Он решил оставить баррикаду под влиянием одной мысли, которую не высказал, опасаясь, что Мариус возразит что-нибудь против нее. Вот как формулировалась мысль Гавроша. Теперь всего около полуночи, улица Ом-Арме недалеко отсюда. Я отнесу письмо, а к рассвету успею вернуться.